На пятый день праздника Осириса фараон спустился вниз по течению своего дворца на острове Лефантина, который находился в десяти днях пути на быстрой ладье. Он прибыл в Карнак со всей своей свитой, чтобы участвовать в празднике. Флотилия Тана покинула Карнак за три дня до этого, поспешив вверх по течению навстречу большому флоту. Она будет сопровождать его в конце путешествия. Ни Лостра, ни я не видели нашего воина с тех пор, как вернулись с большой охоты на гипопотамов, поэтому оба с особой радостью увидели, как ладья тана стремительно вылетела из-за поворота реки на сильном попутном ветре. Дыхание гора возглавляло флот фараона, спускавшийся с юга вниз по реке. Лостра находилась в свите Великого Визиря и стояла позади своих братьев Менсета и Собека. Оба мальчика были приятны наружности и очень ухожены. Но они унаследовали слишком много от своего отца. Менсету, старшему из них, я особенно не был расположен доверять, а младший брат полностью следовал его примеру. Я стоял позади них в толпе приближенных визирей и младших чиновников, откуда мог следить и за Лострой, и за вельможей Интефом. Я видел, как раскраснелась ее шея от удовольствия и волнения, когда она заметила высокую фигуру Тана на кормовом мостике дыхания гора. Чешуя его нагрудника из крокодиловой кожи сияла на солнце, а страусовые перья развивались по ветру. Лостро прыгала от возбуждения и махала стройными руками над головой, но ее виск и прыжки терялись в реве огромной толпы. По моим оценкам, около четверти миллиона египтян, собралось по обоим берегам Нила приветствовать своего фараона. Фивы — самый населенный город мира. Тан стоял на мостике неподвижно, глядя прямо вперед. Он держал перед собой обнаженный меч, жест воинского приветствия. Остальные ладьи флотилии следовали за дыханием гора Клином, как цапли летят на ночлег перед закатом солнца. Их вымпелы и знаки отличия развивались по ветру, сверкая всеми цветами радуги. При виде такого благородного зрелища толпа восторженно закричала и стала бешено размахивать пальмовыми ветками. Прошло некоторое время, прежде чем первое судно большого каравана тяжело вышло из-за поворота реки. На нем плыли знатные дамы и вельможи из окружения царя. За ним шло еще одно большое судно — за которым следовало огромное беспорядочное стадо больших и малых лодок. Они шли по течению гигантским роем. Там были транспортные ладьи, переполненные слугами и рабами, всевозможными дворцовыми принадлежностями и регалиями, громадные барки, круженные быками, козами и курами для кухонь фараона. Позолоченные и ярко раскрашенные суда везли мебель, сокровищницу, знатных вельмож, и менее значительных персон. Ладьи беспорядочно основали в этом рое, как будто их кормщие впервые взялись за рулевые весла. Какой контраст прохождению флотилии Тана, которая спустилась ниже по реке и развернулась, сохраняя свой строй, несмотря на течение Нила. Наконец, огромная барка фараона грузно обогнула отмель и вышла из-за поворота. Приветственные крики толпы Достигли предела. Громадное судно, величайшее из всех когда-либо построенных человеком, тяжело шло по реке к пристани, где у дворца великого визиря знать города собиралось, чтобы встретить фараона. Пока флот шел по реке, я успел хорошо разглядеть судно государства. Меня изумило, насколько точно размеры конструкция и то, как оно управлялось, отражали современное положение нашей страны. Египта на 12-м году правления фараона Мамоса, восьмого фараона восьмой династии, самого слабого представителя вечно колеблющегося и сомневающегося рода. Судно государства было длиной в пять боевых лодок, поставленных носом к корме. Но высота и ширина его соотносились настолько непропорционально, что это оскорбляло мое художественное чутье. Тяжелый корпус раскрасили в кричащие цвета по моде того времени а фигуру Осириса на носу покрыли настоящим золотым листом. Однако, когда судно приблизилось к пристани, на которой мы ожидали фараона, я увидел, что яркие краски кое-где выцвели, а борта, как бока зебры, покрывали темные полоски засохшего кала, там, где команда испражнялась за борт. Посредине корабля стояла высокая палубная надстройка, личный покои фараона. Их построили из тяжелых досок драгоценного кедра и так перегрузили обстановкой, что это серьезно ухудшило управляемость барки. На верхней площадке олиповатой настройки, под навесом из тщательно обработанных мягких шкур газелей, аккуратно сшитых и украшенных изображениями старших богов и богинь, завитиеватой загородкой из живых лилий в величественном одиночестве сидел фараон. Ноги его украшали золотые сандалии филигранной работы, а одежда была из такого белого полотна, что оно сияло, как высокие кучевые облака летом. На голове у фараона возвышалась двойная корона, сочетавшая белую корону Верхнего Египта с головой ястреба, символом богини Нехбет, и красную корону Нижнего Египта с головой кобры, символом богини Буто, божества Дельты. Хотя корона и была двойной, по иронии судьбы наш возлюбленный государь потерял дельту около десяти лет назад. В наши смутные времена другой фараон правил Нижним Египтом, и он тоже носил двойную корону, или, по крайней мере, свой собственный вариант двойной короны Египта. Этот самозванец был смертельным врагом нашего государя, и постоянные войны между двумя царствами истощили казну обоих государств и пролили много крови молодых мужчин. Египет был разорен и измучен. Истории нашей страны более тысячи лет, и такое случалось всякий раз, когда слабый правитель назевал мантию фараона. Только сильный, смелый, умный человек мог удержать в своих руках оба царства. Чтобы развернуть тяжелое судно против течения и подвести к пристани дворца, его кормчий должен был отойти к противоположному берегу реки. Если бы он шел так, ему бы хватило ширины Нила на завершение поворота. Очевидно, он недооценил силы ветра и течения и начал разворачивать судно с середины реки. Сначала барка, сильно накренившись, повернулась поперек течения, и высокая настройка, как парус, приняла на себя удар ветра пустыни. С полдюжины надсмотрщиков свирепо захлестали кнутами по спинам грибцов, и звуки ударов отчетливо донеслись до нас по воде. Под ударами кнутов гребцы лихорадочно налегли на весла, Вода у борта корабля вспенилась, по сотне весел с каждой стороны забили по воде, и никто не попытался хоть как-то заставить их работать в лад. Тем временем, на палубе корабля Нэмбет престарелый флотоводец и командир барки фараона, то отчаянно чесал длинную склокоченную бороду, то беспомощно всплескивал руками. И над всем этим адом, недвижно и отрешенно, как статуя, сидел фараон. Да, действительно, вот он. Египет. Затем скорость разворота барки упала, она перестала поворачивать и направилась прямо к пристани, в тисках течения и ветра. И кормчий судно, и команда, несмотря на бешеные беспорядочные усилия, были, казалось, бессильны завершить маневр и либо развернуть корабль против течения, либо остановить его и не разбить золоченый нос о гранитные глыбы пристани. Когда все присутствующие поняли, что сейчас произойдет, крики приветствий замерли. На берегу и на воде установилась страшная тишина. Народ на обоих берегах Нило молчал, крики и беспорядочный шум с палубы корабля еще отчетливее доносились до нас. Внезапно глаза собравшихся обратились к дыханию гора. Ладья покинула свое место в строю флотилии и понеслась вверх по реке на быстрых, как крылья, веслах. Весла дыхания гора — Ритмично опускались и поднимались. Ладья подошла так близко к носу барки фараона, что толпа затаила дыхание от ужаса. По ней пронесся шорох, похожий на шум ветра в камышах. Столкновение казалось неизбежным, но в самый последний момент тан поднял над головой сжатый кулак. Одновременно гребцы по обоим бортам ладьи затабанили, и рулевой резко повернул весло. Дыхание гора замедлило движение и остановилось перед грузным судном фараона. Два корабля нежно коснулись друг друга, и прикосновение это походило на поцелуй девственницы. На какое-то мгновение кормовой мостик дыхания Гора почти сравнялся с основной палубой большого корабля.